Глава семнадцатая. Был приказ. Не в силах больше заснуть, Ясмин так и лежала на постели, скользя взглядом по своей комнате. Здесь она родилась, здесь провела с матерью первые и такие счастливые годы полной любви. Ей было совсем мало лет, и перед глазами возникали только отрывочные картинки, солнечные зайчики на стенах, тепло маминых рук, ласковые поцелуи. Но все это закончилось вместе с маминой смертью. Сейчас она это поняла. Отец, которого она так любила, не страдал от горя, нет. Он вымещал на Ясмин свою злость. Позже, став старше, она услышала ненароком от слуг, что отец считал ее мать неверной, гулящей. Но что толку было говорить об этом тогда, когда никто больше не мог возразить и оспорить обвинение? Ясмин томительно ожидала дальнейшего. И снова смешанные чувства. Помимо желания вырваться на волю из своей комнаты, ставшей клеткой, было страшно потерять все. Уважение, силу и хотя бы какую-то свободу. Но она сделала свой выбор, а Вальдер явно не из тех, кто молча прощает угрозы и покушения на убийство. Насколько позорным будет ее изгнание? Выставит все на показ, чтобы никому не повадно было больше угрожать новому хозяину. Задолго до рассвета, пока не вышло солнце, вошли двое. Снова тот здоровяк, что ходил до алтаря в саду. И еще один кучерявый. Ясмин поднялась на кровати. Все же она не ждала, что именно мужчина ворвутся в ее спальню, прижала к груди одеяло и отползла дальше. А может, в планах Вальдера было наказание еще страшней? Но нет, она точно знала, что он не отдаст свою законную жену просто так. Это было бы слишком даже для него. «Одевайтесь, госпожа!» — просто и даже доброжелательно сказал здоровяк. «Выйдите прочь!» «Хозяин сказал, вы опасные и стоит следить за вами, не спуская глаз». С усмешкой проговорил Кучерявый, в волю изучая ее фигуру под тонким покрывалом. Точно прикидывал, хватит ли у нее сил, чтобы по-настоящему представлять кому-то угрозу. Или дал волю фантазии, думая о том, как прошла ночь у хозяина и за что тот в самом деле разозлился. За недостаточное умение его ублажить? «Ладно, хорош», — двинул его локтем второй и отвернулся. «Мы подождем вас за дверью, будьте спокойны». И снова смешок из уст кучерявого, но Ясмин перестал их опасаться. Вальдер не допустит ничего, что навредит ей, ему это не нужно. И пока она одевалась, не переставала думать о том, что маг действительно чего-то от нее хочет, а не только играет, как с куклой. Сейчас он снова владеет ситуацией, выяснил у нее все детали работы, наладил общение с кардианом и вторым управляющим, приручил к себе Ирту. И теперь, насладившись этой ночью и своей властью над ней, попросту выкинул Ясмин за ненадобностью. Натянув самое обычное платье и простые мягкие туфли, она убрала с одного плеча густые волосы и мельком взглянула в блестящее в темноте комнаты зеркало. Он не сломает ее своим наказанием и не заставит просить о пощаде. Плантации — родное место. Она провела на них все детство и знает, как обращаться с тростником, пусть и не приходилось всерьез работать. Зато на плантациях будет Ириан и остальные верные ей люди, которых Вальдер своим поступком явно настроил против себя и пусть он самонадеянный считает что одной его колдовской силы которую он не кнушается демонстрировать будет достаточно чтобы держать всех в покорности они еще посмотрят чья возьмет ясмин прошептала слова молитвы духом дома и медленно выдохнула не дождавшись когда она выйдет кучерявый сам распахнул дверь и поманил ее наружу согнутым пальцем словно глупую курицу которая не знает, куда идти. Ясмин сощурилась, вышла из комнаты, бросив на ходу. «Палец сломаю». И прошла мимо обоих, подобрав подол самой простой юбки. Позади раздалось почти восторженное «О!» и смешки, а Ясмин сощурилась, не желая слушать разговоры про себя. Она больше не даст себя в обиду, и уж тем более не этим недоразвитым лбам. В доме ждала полная тишина и пустота. Ясмин спустилась вслед за конвоем по лестнице, ожидая встретить хотя бы кого-то из слуг. Даже в такую рань они уже возились на кухне. Но дом словно вымер. «Просим сюда!» — строили из себя вежливых оба воина и указали на дверь на задний двор. Залаял один из рыжих псов этих чужаков, подбежал к здоровяку и принялся ластиться тот погладил по холке шумное лохматое создание и позвал за собой а Ясмин успела оценить размер пасти и клыков собаки всегда охраняли рабов она помнила это из старых рассказов нянюшки чтобы те не смогли сбежать ночью не подняв шум и не разбудив весь дом ясми оглянулась похоже никто в доме не видел ее позорного изгнания и даже не удалось перекинуться словом с мартиной или тетушкой, с кем-нибудь, чтобы дать о себе знать. Выйдя на улицу, оба мужчины тяжело выдохнули от жаркого и влажного воздуха, необычайно жаркого для ночи в начале лета, а Ясмин, наоборот, подставила лицо безоблачному и светлеющему с одного края небу. Ей всегда казалось, что она обладает особой силой, и эти часы перед рассветом были самые чарующие. Вскоре показался в сумерках западный край плантации. Сахарный тростник высился пепельными стрелками и шуршал налившимися стеблями. Ясмин повели прямо в проход между темными рядами, там, где еще днем, глядя со второго этажа, она видела мятежников за работой. Волнение охватило. Если и правда удастся связаться со своими, что она сможет сделать? Но эта надежда таяла на глазах. Едва ли Вальдер настолько прост, что даст ей возможность увидеться с мятежниками, кто осмелился вломиться в поместье с оружием, только дразнит, заставляя находиться неподалеку, но не позволяя сделать и шаг в неверном направлении. Не зря с ней два стража. Они вели Ясмин все дальше и дальше, коротко указывая, куда ступать, а сами ругались, когда вязли в рыхлой земле. Наконец дошли до ряда, который уже убирали наемные рабочие. Ясмин увидел впереди справа согнутые спины и широкие замахи мачете, которыми рубились стебли почти под корень. Вся земля была усыпана срубленными стеблями, еще не служенными в кучи. Работали в основном крепкие и закаленные трудом мужчины, но встречались среди рубщиков и женщины, чего не сделаешь ради заработка, особенно если прошлый год выдался неурожайным. «Госпожа!» — воскликнула одна из работниц, поднявшись и заметив Ясмин. «Как движется работа?» — с поддельной бодростью крикнула в ответ она. «Госпожа решила проследить, как ваши успехи!» — невозмутимо добавил кучерявый стражник. «Скажи Ясмин сейчас правду, что пыталась убить ненавистного хозяина, что она в роли простой рабыни сейчас. Что будет?» Рискнет ли хоть кто-то из рубщиков снова поспорить с влиятельным магом и законным теперь хозяином ради нее, хорошо видя, какая судьба грозит мятежникам? Ясмин даже разозлилась от мысли, что Вальдер за все это время умудрился ни разу не навредить людям, не устраивал показательную порку или иные наказания, не считая мятежников, но и тех милостиво оставил в живых. и еще наоборот Повысил жалование наемным, устранив всякую причину возражать против смены власти. Он продумал все. В конце концов, оба стража заставили ее дойти до самого отдаленного края плантации, откуда рукой подать до холма с видом на океан. Здесь вряд ли удастся встретить хоть кого-то знакомого. Ясмин почувствовала, как от досады сжимаются губы. «И ладно». Она все равно справится, даже одна. Здоровяк протянул ей мачете с особой, отделанной слоновьей костью-рукоятью. Вальдер даже об этом позаботился. — Я вас, пожалуй, оставлю, — склонился кучерявый. — Зато с вами останется Гаррет, зовите ежели что, — хохотнул он напоследок и скрылся в зарослях. — Гаррет. Теперь она хотя бы знала имя своего надзирателя. Едва заметно склонил голову, не применув с легкой улыбкой пробежать взглядом по Ясмин с головы до ног. Его пес уселся рядом и перестал бить хвостом. Страж положил руку на пояс с мечом и уселся рядом на землю, демонстрируя, что ему доверили почетную обязанность охранять Ясмин, точно рабыню, чтобы никуда не сбежала и работала как следует. Помедлив, Ясмин выпрямилась, сжала в руках мачете и вдруг тихо спросила. «Зачем вы все явились сюда? Вслед за Вальдером. Ради денег?» Гаррид поднял голову и посмотрел на нее, почесывая пса за ухом и будто раздумывая, можно ли по-человечески разговаривать с наказанной или лучше дальше издеваться. Заслуживает ли она вообще нормального отношения после того, как пыталась сопротивляться его хозяину? «Это приказ свыше, госпожа. Вообще-то нам не предлагали богатого выбора. Сказано было, назначение на Корсакийске взять под надзор плантации, навести порядок. Думаете, без вас у нас тут ничего не выходило?» Голос прозвенел громче, чем хотелось. Ясмин усмехнулась. Мачета в ее руках будто вернул ей прежнюю резкость. «Думать не моя задача, госпожа». Был приказ, вот мы и тут, уж не обессудьте». Она хотела отвернуться, как Гарит после короткого молчания вдруг продолжил. «Наш хозяин неспроста поставлен во власть, госпожа. Вам стоит к этому прислушаться. Мы прослужили с ним немало, и, должен сказать, он не зря проучился у этих Дарханов столько лет. Хоть его потрепала жизнь, и прежние власти поступили жестоко с его семьей, но кириус не только умен и силен но он никогда не пользовался своим даром просто так и мы с ним пошли во многом из за него самого вот так ежели хотите знать госпожа фыркнул он в конце думаете сейчас я проникнусь к нему сочувствием и оправдаю все ужасные поступки а это уже вам решать госпожа так или не так а он тут по праву чтобы быть здесь правым «Стоило здесь родиться». «Ну да, или завоевать», — пожал плечами здоровяк и ухмыльнулся. Ясмин подобрала подол и заткнула край себе за пояс. Взяла мачете и вдруг примерилась, взвесив в ладони. Краем глаза посмотрела на гарита а тот пристально на нее. «Швырнуть в него мачете? Едва ли она сможет, это не метательный топор» и вряд ли раскроит чужаку череп. А в схватке с этим бугоем ей явно не выстоять. Ясмин в этом не сомневалась. Ну что ж, пусть смотрит, как она работает, и поймет, что она не из тех, кто плачет от слабости и жалости к себе.